Глава 49. Добро пожаловать в расширенный интерфейс онлайн-игры передавая. Вам, как организаторам, необходимо подтвердить открытие и начало заявленного рейда по новому данжу на внешних ресурсах системы. Предупреждение. Администрация игры не несет ответственности за происходящее вне ее серверов. Перед мысленным взором Карины и Марата, наконец-то умудрившихся заснуть в подземном бункере и зайти в виртуальное пространство, появилась приглашающая надпись. Супруги оглянулись, и, увидев себя в прежнем ненавистном им обличии зеленых рогатых человечков, зависших в пустом темно-сером пространстве, громко расстроенно вздохнули. «Милый, когда эта ерунда с нами закончится?» — упавшим голосом спросила супруга. «Зайка моя, ты давно так не называла меня. Почитай больше четырех тысячелетий. Я уже начал думать, что ко мне совсем охладело. Ой, смотри, у тебя рога стали чуть меньше». Марик решил таким образом приободрить свою половинку. «Правда? Сильно уменьшились. Насколько?» Кора, оживившись, завертелась, стала ощупывать руками свои отростки и закатывать глаза, чтобы разглядеть отличия. Да, буквально на три миллиметра, но так сразу стало заметно. Дурак. Девушка замахнулась, чтобы рукой отвесить леща шутнику, но тело мужа было в недосягаемости, а приблизиться к нему не позволяли физические условия входной локации. «Ты все шутишь, а что мы будем дальше делать, подумал? Зачем наши тела подвесили здесь? Причем тут передовая, когда нам нужно было попасть в сферу династий?» «Успокойся хотя бы на минутку, когда твои жалобы и возмущения уже иссякнут. Знаешь же, что мы имеем Аки только в передовой, вот Саша нас куда смог туда и закинул. У него же нет таких крутых способностей, как у его отца. Зато он организовал для нас целый рейты данш данж через администраторскую консоль». Насколько я разбираюсь в играх, как только мы подтвердим открытие, к нам сразу будут присоединяться все желающие принять участие игроки, тем самым вливаясь в нашу группу, команду или армию. Компьютер, выдая описание рейда. Карина наконец поняла, к чему клонит продвинутый супруг. Командиры и организаторы рейда игроки Кора и Марик. Бонус командования. Кора плюс 300% защиты всем участникам рейда. Марик, плюс 500% атаки всем участникам рейда. Место проведения рейда – данж, мир, сфера династий, кольцо Ворания, сота 1 Цель рейда – уничтожить всех вторгшихся инопланетных захватчиков и спасти людей. Время проведения рейда не ограничено. Состав участников рейда – представители всех фракций, подразделений и уровней. Численный состав – неограничено. Состав монстров – неизвестно. Бонусы за участие. Удвоенные очки опыта экспы, ускоренная прокачка персонажей, доблесть. Ограничения. После гибели командира снижаются соответствующие бонусы командования. Принять участие в рейде можно лишь однократно после гибели персонажа, возврат в данж закрыт. Супруги удивленно переглянулись. Саша прописал для участников воистину королевские условия. Сейчас к ним нахлынет толпа жаждущих халявы игроков. «Чего ждем, козлик? Жмем на подтверждение!» Скомандовала, как всегда, самоуверенная жена, нашедшая таки чем дотянуться и уязвить мужа. «Сама ты ко!» Его взгляд натолкнулся на ее строгое выражение лица, и он осекся, не решившись произнести целиком пуск слова из четырех букв, оканчивающиеся на слог «За». Прошел миг после активации, и вокруг Донниковых пустое пространство осветилось рубкой знакомого кори-быстроходного танка американского производства «М-3 Ли». Ребята не успели подивиться и обменяться мнениями, откуда эта каламага тут взялась и почему именно она, а не другое чудо передового танкостроения, как кто-то настырно стал лизать своей теплой шершавой алой наждачкой девушке руку, отвлекая все внимание на себе. Это был экранный хранитель с их ноутбука, здоровенный пес Аф уже подросший и заматеревший щенок породы немецкая овчарка, с которым Карина делила приключения, пока спасала Марата. От приятной неожиданной встречи она была так рада и счастлива, что позабыла обо всём на свете, обняв свою верную собаку, положившую ей лапы на плечи. «Афуля, мальчик мой, как я по тебе скучала! А ты сильно вырос, а на экране до этого был таким маленьким!» Приговаривала хозяйка, похлопывая по спине лохматого лизуна, бьющего в ответ всех своим хвостом. Марат тоже присоединился к веселому тисканью зеленоглазого любимца и также был удостоен в ответ получения порции собачьей радости. Идиллия воссоединения старых друзей продолжалась несколько минут, когда пес внезапно настороженно повел ушами и тихо зарычал, направив нос в сторону угрозы. Супруги, вздрогнув, выглянули в боковой люк с изумлением, обнаружив вокруг голую пустыню с простирающимися до горизонта барханами. Но, приглядевшись, рассмотрели. Вдалеке, на поверхности песка, по направлению к сиротливо стоящему танку, отчетливо вырисовывались три приближающихся следа, наподобие тех, какие образуются на поверхности воды от торпед. «Кора, ты водить эту хрень можешь?» «Думаю, да». Я видела, как ей Кири, ой, то есть Налим под видом Кирилла управлял. Справлюсь. Тогда быстро дуй за рычаги, заводи и гони прочь, я в пулеметную башню. Вон там чую три каких-то живых хищных существа, не желающих откликаться на мой призыв, прутся сюда, чтобы поживиться. Пока супруги, суетяси и расталкивая друг друга, бегом бросились по своим местам, внутренний системный оповещатель выдал надпись. На экипаж танка М-3Ли напали неопытные молодые черви, 3 единицы. Начало боя. Червяк номер один укусил танка, нанес урон, минус 0 хп, минус 0 хп, минус 0 хп. Состояние прочности корпуса 3000 из 3000 хп. Червяк номер два укусил танка, нанес урон, минус 0 хп, минус 0 хп, минус 0 хп. -0 хп. Состояние прочности корпуса — 3000 из 3000 хп. Червяк номер три укусил танка, нанёс урон. Минус 0 хп, минус 0 хп, минус 0 хп. Состояние прочности корпуса — 3000 из 3000 хп. «Карина, растудить твою налево долго будешь ещё копаться? Твари уже в гусеницу вцепились, я не могу в них выстрелить, они в мёртвой зоне для пулемёта». «Не могу найти тут ключ зажигания!» Послышался растерянный голос жены. «Ты говорила, что знаешь, как им управлять!» «Знаю. Когда он едет, нужно давить на вот эти педали и дергать за эти рычаги. Дави уже на все, но побыстрее! Наберут, блин, танкистов по объявлению!» Марик понял, что поедут они на танки еще не скоро. А проблема, даже три, вон извиваются за бортом. Шипят, пищат и свои острые зубки в щели перископов. Он собрался было выйти наружу и разобраться с продолговатыми хулиганами, как мужчина с... червями. Но его метавшийся по сторонам взгляд обнаружил в командирской башенке незапертый железный ящик. Любопытство и интуиция подсказывали, что в нем можно затариться для рукопашного боя ломиком или кувалдой, на худой конец разводным гаечным ключом, Однако действительность была более прозаичной. Заботливый Александр припас для них целый арсенал ручного оружия Второй мировой войны. Тут были и автоматы, и винтовки, и пистолеты, запасные магазины, цинки с патронами и даже гранаты. Обрадованный парень схватил новенький ППШ и пару дисков к нему и, пытаясь распихать добро по карманам, спохватился, что на них с женой нет никакой одежды, кроме собственной зеленой шерсти и положить запас патронов некуда. Махнув рукой на это досадное недоразумение, сгреб все в охапку и подбежал к бортовой бойнице. Снаружи три гада колыхались из стороны в сторону, словно танцевали под неслышимую музыку.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 минус ноль хп минус ноль хп минус ноль хп состояние прочности корпуса три тысячи из 3000 тысяч хп ну я вам сейчас задам дискотеку пулеметчик Марат прокрутит для танцующих мутантов парочку дисков злорадно пробурчал он старую шутку заряжая автоматы высовывая дуло в смотровую щель Пока тщательно прицеливался в подвижных зубастых шлангов диаметром около 20 сантиметров и длиной до 3 метров, танк внезапно взревел мотором и неслабо рванул с места. От неожиданности Марк стал падать и дал очередь в небо. Система тут же оповестила. Персонаж Марик выстрелил из ППШ по червям и нанес урон червяку номер 2. Минус 0 хп, минус 0 хп, минус 0 хп. Состояние здоровья червяка номер два — 100 из 100 хп. Невредимые черви рванули следом за танком, как ужаленные. «Дорогая, предупреждать надо, что ты трогаешься. Из-за тебя я промазал и всех распугал. Теперь они взбесились, хрен попадешь». В этот момент танк круто развернулся в обратную сторону, послышался хруст перемалываемого хитина под гусеницами и всплыло новое сообщение. Персонаж скоро проехала танком по Червям. Нанесла урон Червяку номер один, минус 100 хп. Червяк номер один превратился в Месиво. Нанесла урон Червяку номер два, минус 100 хп. Червяк номер два превратился в Отбивную. Нанесла урон Червяку номер три, минус 100 хп. Червяк номер три превратился в Половичок. Бой закончен. Персонаж Кора получает 600 XP и профу, механик-водитель, 10%. Персонаж Марик получает 10 XP и профу, борт-стрелок, 1%. Ты видел, как я их ловко раскатала? Кто молодец? Я молодец. Супруга от радости ударила по тормозам, и Марик повалился на другой, непонятно откуда подвернувшийся ящик. Я искала, искала этот дурацкий ключ. Потом случайно нажала на торчащий железный костыль на полу сбоку, а он как зафарчит. Прикинь, танк на передаче был и рванул сразу с места. А зачем сейчас было так резко тормозить? Только себе бок отбил. Кто тебя так учил ездить? Муж, кряхтя и морщась, встал, потирая ушибы, и принялся открывать предмет, послуживший причиной травматизма. Киря так всегда делал, что даже самолёты по нам не попадали. А что это у тебя в ящичке? О, одежда? Ура!» Кора от радости запрыгала при виде шмоток. Даже поначалу зашхерившийся, напуганный безумным движением машины Аф удивлённо высунул свой нос из-за боеукладки, где ему показалось находиться безопаснее, чем рядом с сумасшедшим водителем. «Это не одежда, а военная форма. Тут два комплекта». «Ты какую наденешь, чёрную или зелёную?» «Чур мне чёрную, она солиднее выглядит. Я теперь крутой танкист с прокачанной профой, а они все в чёрной одежде ходят». Затараторила девушка, при этом бесцеремонно выдрав соответствующий свёрток из рук супруга. «А ты, как зелёный новобранец, не умеющий стрелять, носи зелёную». «Таксист ты, а не танкист». Недовольно буркнул Мар и прислонил к телу зеленое обмундирование. При соприкосновении оно обволокло тело, как будто его уже надели.